свадьба. Когда княжеч Федор Юрьевич, а теперь уже и его законная супруга Евпроксиния, вышли из церкви, то народ радостно приветствовал их. Люди пришли, зная, что сегодня накроют столы, и для простых тружеников тоже будет веселье. Боярин Евпатий шел в окружении князей и бояр рода куда более благородного, нежели он сам. Если бы Евпроксинию выдали замуж в другой город или страну, то едва ли он мог бы так вот пройтись. «Видел бы сейчас меня мой отец», — подумал Евпатий, «или кто-нибудь из братьев, царствие им небесное. Я в окружении потомков Рюрика и бояр, которые селами владеют. Иду, и все на меня смотрят. Все говорят, здрав будь, боярин Евпатий Львович. А было время, когда я думал, что моя жизнь сломалась. Мне, ратнику, взяли». Да дочь покойного князя дали на руки и сказали, «Брасти ее, барин и заботься о ней, и о кормилице ее, сохрани ее, так как монголы все на своем пути жгут». Евпатий думал, что в тот день жизнь его закончилась. Не знал он никуда податься, никак жить, а получилось наоборот. Вскоре пригрел его великий князь Ингварь Игоревич, отец его нынешнего воспитанника Игоря. Терем приказал срубить и следил, чтобы нужды он не испытывал. Дождик пошел. «Примета хорошая — быть вам богатыми!» — закричал кто-то из толпы. Княжеч Федор шел под руку вместе со своей супругой Евпраксиней и шептал ей на ухо. «Ну вот мы и вместе. А помнишь, как ты летом в жару воды мне принесла, а потом спустя несколько дней квасу? Помню, Федя!» А еще помню, как ты выпил почти ведро воды. Федор тоже это помнил, так как после чуть со стыда сгорел, и стоял тогда, вертясь, словно уж. Природа излишеств не любит. Пировали весело и шумно. Скоморохи пели песни и потешали гостей и великого князя Рязанского Юрия Игоревича. Но, Федор, у тебя жена настоящая красавица. Нет такой ни в землях Рязанского великого княжения, ни где-нибудь еще на Руси, — радостно сказал князь Роман Ингваревич Коломенский, племянник великого князя. Роман Ингваревич был уже взрослым мужем, но пока еще супругу себе не подобрал. После смерти великого князя Юрия Игоревича именно Роман должен был занять его место. Второй сын Ингваря Игоревича, Олег, — прозванный «красным» за то, что он был необычно красив, сидел молча. Олег был князем Пронским и вторым в очереди на великое княжение. Наверное, это несколько охлаждало отношения братьев, которые не могли не думать о своей судьбе. — А пусть боярин Евпатий на молодым скажет. — Пусть, пусть! — закричал боярин Демид Твердиславович, который ходил в ближниках у великого князя и недолюблил Евпатия. Евпатий Львович понимал, что красивые слова, да при таких людях он говорить не обучен. «Сейчас стоит рот открыть, и все засмеются», — подумал боярин Евпатий. Княжна Евпраксиня посмотрела на своего батюшку, и ее сердце сжалось. Ой, как бы сейчас боярин Евпатий Львович не сказал чего неудобного. Она прекрасно знала, что ее названный родитель, выросший в деревне и прославившийся силой, Весьма коряво говорил речи при народе. Евпатий Львович встал, поднял чарку мёда и посмотрел на молодых, а после на князей, бояры, дружинников. Все они с улыбкой смотрели на него. «Надо сказать, что-то такое достойное моего положения», — подумал Евпатий. «Может пожелать молодым богатств или счастья?» «А что такое счастье? У каждого оно своё». «Выпьем» чтоб война к нам сюда не пожаловала. И была наша земля в тишине и обилии, — произнёс Евпатий, а после только сам понял, что сказал, и увидел, как все засмеялись. Нет, не злобно, а так, словно он умный старикан, а не могучий богатырь. Да как же тогда славу снискать, — сказал князь Олег Ингваревич Пронский. Нет войны — нет славы. Мы хоть и христианские правители, но меч помним, с какого конца держать нужно. «Да, — Да-да, — отозвался князь Роман Ингваревич Коломенский. — Коли так думать, то можно просто всем дань платить начинать. Война делает князей великими. — Ну да, — подумал про себя Евпатий. — Сколько сейчас на Руси великих князей-то? — Только великий князь Юрий не был весело смотрел в одну точку. Все радовались, а ему было не по себе. Дошел до него Слушок, что могучий народ, тот самый, что в свое время на Калке разбил войско русских князей, не то взял, не то собирается взять великий город Булгар-Камских, или, как их еще называют, Волжских. Слышал он еще и о том, что эта сила могучая на его голову свалиться может. Великий князь не спешил делиться этой новостью ни с кем, даже с сыном, понимая, что, может быть, ошиблись его соглядатые или не тем местом слушали, но сейчас он больше всех других хотел, чтобы Господь услышал пожелание боярина Евпатия Львовича, прозванного за силу могучую Калавратом. «Война — это кровь, пожары, сироты и слезы», — понимал великий князь Юрий Игоревич, и понимал это Евпатий Львович, а остальные видели в войне Лишь удаль, поход и славу.